Феркерс-Инсельн. Продолжение. Июль. Грозовая луна. Что за грусть появляется в твоих глазах, любимый? Проблеск бессмысленности и прошлой боли. Стыд актера. Пришла жара. Хитцевэля. Над городом раздаются невероятные раскаты грома и сверкает молния. Я лежу на красном матрасе на полу, прикладывая замороженный горошек к комаринам укусам. Я учусь хранить бутылки с водой в холодильнике и закрывать шторы в дневное время. На улицах полно пьяных и странных людей. К моей радости ему интересен мой остров. Мы вместе летаем над фермой в картах Google, показывая друг другу места, где сможем гулять, прятаться, строить. Мы планируем, что осенью променяем городские островки на настоящие острова и поедем ко мне домой. Он хотел бы работать на ферме моего отца, а я скучаю по морю. Когда мы начинаем рассказывать людям о наших планах, отчасти меня заносит, и в то же время отчасти я жду, что он как-нибудь проявит себя. Мы обещаем моим родителям, что приедем вместе. Бэк говорит, что это смело и романтично, и я согласна. Есть в наших отношениях и тревожные знаки. Он выкуривает косяк в полдень, мало упоминает о семье, склонен к расплывчатому мистицизму. Я еще его в Google нахожу другие жизни имена, другие способы, которыми он демонстрировал свое красивое лицо. Жизнь многогранна, и я понимаю, что он показал мне лишь небольшую часть своей. Я продолжаю быть спокойной, бдительной, открытой. У всех свои раны, ошибки и проступки. Я знаю, каково это — застрять в колее. Пятый. Шпихернштрассе Инзель. Вильмерсдорф Шенеберг. 52.495829, 13.330814. Доступность. Добраться легко, пешеходный переход в южном конце. Отчет о миссии. Во время короткого пребывания на этом островке необычной формы мы увидели трех крыс и двух кроликов. Люди поставили на землю баки для сбора дождевой воды, чтобы животные могли пить, и земля изрешечена норами. Под ними станция метро. Аварийный выход ведет вверх к островку безопасности, и сквозь решетку мы видим подземную лестницу. Вращающаяся колонна рекламирует проезжающим пиццу, колледж дополнительного образования и спортивный турнир. На островке воняет человеческими экскрементами, в сочетании с наличием крыс это делает его непривлекательным местом. Я просыпаюсь рано вместе с птицами и около часа лежу без сна рядом с ним, решая, что скажу ему о своих опасениях, о том, что он толком ничем не занимается и не лучшим образом проводит время, когда мы не вместе. И пытаюсь придумать, как это лучше сформулировать. Он хочет больше говорить об острове и ферме, но я слишком сильно переживаю. Мне так хорошо в его объятиях, что я забываю сказать ему всё то, что планировала. Мы едим китайскую еду на улице возле кафе на оживлённом перекрёстке станции кодбус сертор рядом с магазинами телефонов — турецкими фруктовыми и овощными киосками и многоэтажками эпохи 1980-х. По дороге домой мы останавливаемся посмотреть, как дети запускают китайские фонарики, которые медленно поднимаются в теплый воздух и, оказавшись над домами, плавно летят над Берлином на восток. Он говорит, что когда я забеременею, он будет натирать мой живот маслом. Он говорит, что видел на улице маленькую светловолосую девочку и подумал о нашем ребёнке. Он хватает меня в темноте за бедро и говорит, что так он понимает, что это я. На мне синее кимоно из секонд-хенда, я сделала короткое кора, как в детстве. Он разглядывает меня внимательнее и пристальнее, чем когда-либо прежде. Я думаю, это его сердце открывается мне до конца. Но позже понимаю. Он знает, что это последний раз — когда он видит мое тело. У меня много фотографий, на которых он спит. Позже я понимаю, что он очень часто спал. Сейчас, когда люди говорят слово «мы» так радостно и уверенно, я иногда думаю, вы можете расстаться хоть завтра. Я думаю, невозможно представить, что творится в чужой голове. Когда мне было лет восемь или девять, во время представления с морскими львами в аквапарке — Я вызывалась выйти на сцену. Я подняла руку, умоляясь, чтобы меня выбрали. Я вышла на сцену в своем розовом спортивном костюмчике, ведущий сказал мне прыгнуть в воду к морским львам. Почти не колеблясь, я храбро разбежалась и бросилась в бассейн, но как только мои ноги оторвались от бортика, ведущий поймал меня и оттащил назад. И сам он, и все зрители в зале смеялись. Он не ожидал, что я действительно прыгну. Это было бы нелепо. Я совсем растерялась. Я хотела прыгнуть, я не боялась. Он же сам мне сказал. Униженная, я вернулась к своей семье. Его догоняет прошлое, а меня зовет будущее. Лето резко заканчивается.